Ужасное подозрение. а д е т т а пропала, по крайней мере из номера Кира. Неужели она ушла сама? Не могу поверить, что она была столь н е о с м о т р и т е л ь н а К тому же она обещала не покидать комнату ради благополучия наших шестерых еще не рожденных котят. Что это, повод для возмущения или для беспокойства? Я пребывал в нерешительности. Оставалась все же некоторая вероятность, что она просто проголодалась. А раз уж я куда-то запропастился, я ведь сто лет проточал р в этом пыльном вонючем манеже, снося горькие обиды от КИры. Моя возлюбленная решила раздобыть себе завтрак самостоятельно. Проклятый кончик машинного хвоста! Так, значит, вот как все было. Голод вынудил мою возлюбленную покинуть комнату. И кто тому виной? Кира! Не о ш и в а й с я она вечно рядом с этими никчемными пони, мне бы не пришлось всеми силами удерживать ее от верховой езды, и тогда я бы остался с о д е т о й и принес ей завтрак, хотя вообще-то Кира и сама могла бы уделять нам больше внимания и заботы. У нас ведь вот-вот родятся котята, но, кажется, все тут об этом напрочь позабыли. Верно, раз а н н о й охватила свадебная лихорадка, а Кира вне себя от счастья за этих своих пони. Фу. Кошачьи консервы. Ну погоди, Кира, я все тебе выскажу. Готовься, гудурвать и метать. Вот только сначала нужно найти одету, т во дворить ее на место в н а ш е уютное кошачье гнездышко и убедиться, что она сыта и ей ничего не угрожает. Решительно покинув сначала комнату, а затем дом, я направился в сарай. Я был почти уверен, что встречу там одету. т которая наверняка уже нашла чем полакомиться. Она хорошая охотница, лучшая из всех, кого я знаю, и даже сейчас, когда бока ее заметно округлились, ее ловкость и маневренность ничуть не пострадали. Не далее, как вчера, она снова это продемонстрировала. Однако в сарае не обнаружилось и следа моей возлюбленной. Я звал ее, миукал до хрипоты, но все без толку. Я поискал и в соседнем сарае. где хранился инвентарь для сельских работ, и даже в конюшне ее нигде не было. Мало-помалу меня начала одолевать тревога. Ну не могла же она повести себя столь легкомысленно, чтобы о т о й т и от кириной комнаты дальше, чем того требовала необходимость. А дед то намного способно, мне или не знать. Но отправиться куда-то в поля, чтобы наловить мышей к завтраку, нет, такого я себе и представить не мог. Да, а д е т а смелая и бесстрашная, и любит приключения. Но л е г к о м ы с л е н н о й ее не назовешь. И уж разумеется, она ни за что не стала бы рисковать благополучием наших малышей. Что-то тут не так. С каждым шагом я все больше в этом убеждался. Что-то тут не так, а д е т т а а д е т т а где ты? Промяукал я на весь двор. Я бросился в манеж. Кира все еще или опять сидела верхом на этом д и к а р е б у л л и Я запрыгнул на бортик, огляделся в поисках Адетты, душой раздирающими укнул и не получил совсем никакого отклика. Ну все, теперь я всерьез обеспокоен. Адетта, ну где же ты? Уинстон, скажи на милость, что за цирк ты тут устраиваешь? Обрушилась на меня Кира. В ее взгляде читалось явное раздражение. Твой кот ревнует. Рассмеялся Лукас. Никогда еще такого не видел. Во-первых, я не ревную, а страшно волнуюсь из-за своей возлюбленной. Во-вторых, не думаю, что кто-то из этих облезлых сельских кошек способен на такую дружбу, как та, что связывает нас с Кирой. Не говоря уж о детективной работе. Этот мальчик понятия не имеет, о чем говорит. Деревенщина. Впрочем, в тот момент это к делу не относилось. Мои мысли были заняты лишь переживаниями об о д е т т е а Кира должна была немедленно слезть с этого лохматого б у л л и и помочь мне в поисках. Я миукал и миукал, подавая Кире однозначный сигнал следовать за мной, но она лишь у г р ю м о на меня смотрела. Уинстон, вот честно, ты перегибаешь палку. Может быть, он хочет что-то тебе показать? Вдруг произнес Лукас. Какой славный умный паренек, хоть и из крестьян. Чего сейчас не скажешь о моей подруге. Подумал я в следующий момент, когда та покачала головой. Должно быть, всему виной эта лошадиная лихорадка. Крайне тяжелое заболевание. Надеюсь, когда-нибудь она все же от него оправится. Нет, не думаю. Мне кажется, он просто не любит пони. Правильно. Я не люблю пони, но и Лука справ. Я хочу кое-что тебе показать, Кира, а именно пустую кошачью постель в твоей комнате, чтобы ты наконец-то тоже забеспокоилась об Отецте. Кира, ты должна помочь мне в поисках. Миукнул я. Но Кира все похлопывала этого своего булли по шее и прошла целая вечность, прежде чем она соизволила с него слезть. Могу лишь извиниться за несносное поведение моего кота, х м у р о сказала она Лукасу. Но похоже, мне нужно пойти его успокоить. Под этими у к о н е на в е р х о в о е езде не сосредоточишься, да и удовольствия никакого. Лука скивнул. Да, конечно. Иди, пока займись котом. Он что-то и впрямь как с цепи сорвался. Если хочешь, можем позже еще раз попробовать. Кира сморщилась, словно от сильной зубной боли. Я бы с удовольствием, но только вряд ли получится. Это был, так сказать, мой последний шанс. Дальше все будет крутиться только вокруг свадьбы. Вообще-то этот день должен стать самым прекрасным в жизни моей мамы и Вернера. Из Гамбурга и окрестностей съехала с ь целая куча гостей. Ну, компания п о д о б р а л а с ь ужасно пестрая. Как бы что-нибудь с н е пошло на п е р е к о с я к Тут она сердито посмотрела на меня. Большое спасибо тебе, Уинстон. Ера «Кира, кира тебя просто не у с т а т ь Сокрушенно подумал я. Ведь обычно она с полуслова меня понимает. Но этот пони-вирус ужасное, ужасное заболевание. Я покинул м а н е ж и Кира последовала за мной. Наконец-то. В о дворе стояли Биата с Балателли и о чем-то перепирались. Зрелище уже привычное, но от этого не менее раздражающее. Бабушка и госпожа Хагидорн возились с какими-то цветочными композициями. Бабушке они нравились, а госпожа Хагидорн, конечно же, придерживалась иного мнения. Кира. ты очень вовремя, воскликнула госпожа х а г и д о р н заметив Киру. Будь добра, объясни своей бабушке, что ярко-розовые цветы в настольных букетах смотрятся не свежо и весело, а дёшево и безвкусно. Кира, приняв единственное разумное решение в этой ситуации, решила не вмешиваться. К сожалению, я очень тороплюсь. Мне нужно срочно проведать одету. А с этими словами она. Улыбнувшись бабушке, потом госпоже Хагедорн, потом снова бабушке, ускорила шаг и поспешила скрыться в доме. Этого еще не хватало, п р о р м о т а л а она, пока мы вместе шли по коридору в сторону ее комнаты. В душе у меня теплилась слабая надежда, что Кира сейчас распахнет дверь, а там одет то улыбается нам своей довольной, потому что сытой, улыбкой. Пожалуйста. промяукал внутренний голос. Пусть окажется так, что а д е т т а уже вернулась. Ой, а где же а д е т а воскликнула Кира и вопросительно взглянула на меня. Я стал вертеться по кругу и з о всех сил стараясь донести до затуманенного лошадиной лихорадкой сознания к и р ы что именно в этом и заключается причина моего беспокойства. а д е т т а пропала и наконец-то. Наконец-то она поняла. Так вот почему ты устроил такой скандал, Уинстон? Ты переживаешь за Адетту? Мурмяу, вот она, моя Кира. Кира задумчиво обвела взглядом комнату. Может быть, ей не понравилось это место? Наверное, она решила уединиться в каком-нибудь сарае, чтобы родить котят в полном покое. Я миукнул в знак протеста. Нет, такого случиться не могло. А дед-то знает, что я сошел бы с ума от беспокойства. Кроме того, она к л я т в е н н о пообещала мне, что наши малыши появятся на свет в кириной комнате. Нет, нет и еще раз нет. У меня покалывало в к о н ч и к е хвоста. А это всегда безошибочно говорит об одном: что-то тут не ладно. Если а д е т а и покинула свое уютное гнездышко добровольно, то что-то помешало ей вернуться. Я метался между дверью и пустым кошачьим гнездом, давая понять Кире, что нам нужно отправиться на поиски моей возлюбленной. Сию секунду, немедленно. Гижа, ты всерьез переживаешь об о д е т е в е р н о и с т о л к о в а л а мое поведение Кира. Нужно ее поискать. Я кивнул. И Кира не стала мешкать ни секунды. Мама будет ругаться, ведь мне уже давно пора бы стоять под душем. В полдень придет парикмахер, чтобы уложить нам с мамой и бабушкой волосы к свадьбе. Но найти одету, конечно, важнее. Кира вслед за мной вышла во двор и стала громко звать одету. Вскоре из конюшни вышел Лукас и спросил, в чем дело. Одета исчезла. Мы очень волнуемся. Потому что у нее вот-вот д о л ж н ы родиться котята. Лукас тут же вызвался помочь. Ладно, не такой уж он и бестолковый, подумал я. Пока Кира с Лукасом обходили л о ш а д и н ы е с т о й л а и внимательно обыскивали манеж, я решил, как следует осмотреть двор и прилегающую территорию. Я заглядывал в каждую щелку, непрерывно мяукал и звал о д е т т у по имени, но она словно сквозь землю провалилась. Ищешь кого-то? Раздался вдруг голос у меня над головой. Я посмотрел наверх и увидел там кошку. А нет, двух. И опять ошибка. Целых трех кошек. Ты тот новенький? – спросила меня одна из них, серая полосатая с ярко-зелеными глазами. Приехал на выходные, коротко ответил я. И да. Я кое кого ищу, а именно мою подругу. Она такая белоснежная, очень красивая. Ждет котят. Вы ее случайно не видели? Три кошки покачали головами. К сожалению, нет, ответил черный как смоль кот. Я, кстати, Пётрле. Мою полосатую подругу зовут Уши, а вот эта рыжая Бонни. А откуда ты вообще здесь взялся? То есть вы с подругой? и з Гамбурга. Ее зовут Адетта, а меня у и н с т о н Я на секунду задумался, стоит ли представляться полным именем, но вид у этих троих был грубовато небрежный, и я решил, что мои титулы им ни к чему. Да и мне было не до светских бесед. Нужно было искать дальше, и помощь этой троицы пришлась бы мне весьма кстати. Вы трое наверняка ориентируетесь тут куда лучше, чем я. Не поможете мне с поиском? Как раз собирался предложить, ответил п е т е р л и а остальные кивнули. Мы продолжили поиски уже в четвером, но наши усилия не принесли никаких плодов, а дед-то словно исчезла с лица земли. Вернувшись во двор, мы встретили Киру. Она покачала головой, и на лице ее читалась тревога. Значит, ты ее тоже не нашел? Пробормотала она. Я у т р у ч е н н о м я у к н у л Мы искали везде, где только можно. Мне помогали Лука с Слиной. Они тут знают каждый уголок. Нам одета нигде нет. Надеюсь, с ней ничего не случилось. Да уж, надеюсь, она не угодила в лапы того подлого охотника, который уже давненько тут о ш и в а е т с я и полит в г о все без разбора. сказал п е т е р л и с весьма о забоченным видом. Охотник, полит без разбора, в мою одет ту стреляли как в пад с паташоном, святые з а р д и н ы в масле. Неужели мой кошмар воплотился в реальность и этот коварный охотник и правда причастен к исчезновению одет ты? Неужели он ее похитил?